Глава 27. Битва и награда. Я быстренько заскочил к Оливии, оставил ей Илон кровать. Макоту навестил тоже, выложил его пианино. черта только оно ему. Эти двое себе, кстати, отдельные комнаты забрали, так что пришлось заходить к ним по очереди. Затем я вернулся к себе и снова водрузился на трон. Нервно стучу по подлокотнику. Страшно, блин. Наконец вошел Федя. «О, великий господин, поприветствуй же раба своего. Я это называю колено преклонения перед царем». Федя опустился на колени. Реально крыша у старика поехала, но мне он нужен. Я степенно кивнул. Вставай, мой подаван, да насладись видом моим. Старик встал и жадным взглядом уставился на мое лицо. Кхм. Я кашлянул. Ты говорил, Мэй, что сможешь протез руки мне прикрепить? Смогу, кивнул тот, я это назыв... «Какой у тебя класс?» – перебил я его. «Боевой портной!» – города воскликнул он. «Серебряный класс! Я называю это второе пришествие Дурдена!» «Я завис! Какой, блин, боевой портной? Что за бред?» «И что ты можешь делать?» – я с подозрением посмотрел на него – «Я могу шить людей, лечить раны, наносить их, могу сражаться иглами». «Хм, ну тогда ладно. Какой протез мне достать? В больнице я набрал довольно много всяких протезов». «Доставайте протез 001. Это экспериментальный образец. Он сделан из особого сплава и очень крепкий, но при этом чувствительность невероятная. Это один из лучших образцов в мире». хвастался доктор. Я дал мысленную команду, взмахнул руками и вынул коробочку с нужной надписью, внутри которой хранился протез. Федя восторженно захлопал. Полночи он возился с моей рукой, постоянно что-то бурча себе под нос. Пока он работал, Я подключил к себе капельницу с кровью к вене на сгибе локтя, а через прес на запястье постоянно вытягивал кровь, кристаллизируя ее. В три часа ночи Федя закончил, и я смог наконец-то ощутить свою новенькую руку. Тут же попробовал надеть браслеты и кольца. Получилось, и я стал полноценным человеком. Кольца также превращались в татуировки. Я быстро заполнил все слоты и глянул на свои характеристики. Имя Андрей Первый, уровень одиннадцатый, класс Повелитель Крови. Сила семнадцать двадцать один, ловкость пятнадцать тридцать девять, выносливость ОВ двадцать один шестьдесят пять, дух ОД. Тридцать один шестьдесят пять. Регенерация двадцать пять. Воля тринадцать. Интуиция тринадцать. Активные навыки. Третий уровень. Контроль крови. Классовый золотой. Второй уровень. Бурление крови исключительный. Кровавый договор исключительный. Первый уровень. Прыжок редкий. Пассивные навыки. Второй уровень, интуитивная защита, исключительный, уникальный, доступно навыков 2 активных и три пассивных, очков навыков 1, очков темной сферы ОТС 2, экипировка, легендарный, пространственное кольцо, эпический, исключительный, корона короля,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 кровавый палаш, необычный, кольцо выносливости, серега духа, браслет выносливости, понажи ловкости, жилет выносливости. Неплохо, только вот уровень очень медленно идет, всего один за весь день, но ничего, завтра утром планируется крупная охота. Я с наслаждением сжимал и разжимал ладонь. Рука получилась явно лучше, чем настоящая, да и с помощью навыка Феди она прижилась ко мне как родная. Не знаю, как он это сделал, не говорит гад. По ощущениям, она вообще ничем не отличалась от правой руки, разве что была покрепче. Ну, а дальше я просто завалился спать». Второй день апокалипсиса прошел достаточно плодотворно. В моем кольце очень много всего нужного для дальнейшего выживания и экипировка вполне достойная. Пришло время покинуть город. На следующее утро я проснулся с трудом. «Вставай, Андрей, ты сам назначил операцию на восемь утра. Все уже проснулись, нам пора», – пыталась разбудить меня Аня. Впрочем, делала она это вполне аккуратно, просто поглаживала руку. «Ох!» – я сел и протер глаза. Пришел в себя только когда умылся. «Ух!» – я потянулся. «Блин, как же хорошо с двумя руками!» Быстренько перекусил, выпил кофе и вышел в холл, где уже собралась группа для проведения операции. Фен, Хесус, Оливия, Макота и Мила – «Ну и, конечно, Алиса. Куда ж без нее?» «Она на этот раз решила сама пойти, научиться летать на своих крылышках и лично поснимать видео». Я кивнул им и сел на диванчик. «Ну что, какие новости?» Я достал из кольца холодную колу и открыл. С наслаждением глотнул и заметил, как все вокруг уставились на меня голодными глазами. «Мне на миг показалось, что я жирный червячок в окружении голодных куриц». Кхм. «Я неловко кашлянул и достал каждому по баночке колы». «Все плохо, Андрей», – грустно ответила на мой вопрос Алиса и открыла банку. Пш. «Мы уже не самые популярные на Юпсисе. Появились видео с очень сильными людьми, которые убивают толпы зомби и призывают присоединяться к ним». Алиса протянула мне планшет. «Такс, первое место в топе. Видео называется «Во имя Господа». На нем по улице какого-то европейского города шагает священник в черной рясе и с простеньким деревянным крестом на груди. У него строгое лицо, глаза цвета стали и короткий ежик светлых волос». Мужчина спокойно шел по дороге, пока на него сверху не выпрыгнул охотник, который до него даже не долетел. Вокруг священника вспыхнул свет, и зомби просто сгорел. Затем мужчина зашел во двор жилого пятиэтажного здания и начал громко читать молитву. На него тут же отовсюду ринулись десятки зомби, Но он просто взмахивал руками, и с неба падали лучи света, испепеляя всех подряд. Я досмотрел и отдал планшет Алисе, офигевая от происходящего. Сглотнув, я попросил. «Расскажи коротко, что там еще? Нам скоро выходить, нету времени». Появились люди с золотыми классами. Она кинула быстрый взгляд на меня и продолжила – Этот священник потом еще одно видео выпустил, в котором указал, как можно присоединиться к его группе. Он прямо не сказал, где у них база, просто как связаться. Он сказал, что все, кто получил класс, связанный с истинным Богом, должны стремиться попасть под его начало, ведь он единственный в своем роде, говорящий с Господом. Но там потом еще один священник появился, тоже с золотым рангом, папа, Исламистов тоже двое таких золотых, все зовут к себе. В Армении оборотень золотого класса – вожак, в Америке золотой вампир – князь, куча некромантов есть, пока непонятно, кто из них золотой. В России в Москве очень сильный некромант – Из золотых себя показали еще повелитель огня в Индии, повелитель копья в Китае, повелитель друида в Италии. Остальные не объявляют свои ранги, но сильных людей очень много, и все зовут к себе бойцов. Я вот думаю, может и нам позвать. Все-таки Новосибирск большой город, и еще есть сильные люди, которые нам были бы полезны. Алиса наморщила носик. «Об этом позже мозгами пораскинем», – задумчиво отозвался я, переваривая информацию. «Зачем ребята с золотым классом это делают? Сейчас давайте сконцентрируемся на молочном монстре. Мэй, выкладывай свои идеи!» Мы внимательно выслушали план действий и, обсудив все мелочи и пару раз потренировавшись в нужном использовании навыков, направились к «пятерочке». Туда мы добрались довольно-таки легко, без проблем, и вошли туда тоже без происшествий. Видно было, что тут раньше случилась бойня, везде валялись оторванные головы, трупы, сожженные тела. Я присел на корточки и запустил несколько наземных бесшумных дронов, которые бодро покатились исследовать зону. Еще несколько летающих мы запустили сразу, как вошли». «Андрей, смотри!» – прошептала Алиса, протягивая мне Илон планшет. «Я увидел на экране гигантского белого монстра. У него не было ног и головы, зато были огромные руки с белыми шарами на концах. Мы остановились в соседнем от монстра отделе. Мы в наушнике повторила план нападения. Ну что ж, начнем?» Увидев вопросительный взгляд Милы, я кивнул. Она осторожно подхватила на руки Оливию, и они исчезли. Мы с Хес осторожно прошли еще несколько шагов, прижимаясь к полкам. Прямо перед нами был проем, в котором виднелся разгромленный отдел с молочными продуктами. Именно там стоял молочный монстр. Мы просидели так пять минут. как же долго Мила в режиме невидимости ходит как оказалось дед не все знал о способностях внучки и если она всадит нормально духа и выносливости в навык то не только сможет сделать человека невидимым но и отнести его куда надо правда медленно очень да и артефактов ей пришлось кучу дать на силу выносливость дух «Хес, Андрей, готовьтесь!» – раздался голос Мэй. «Мы напряглись. Начали!» Я выскочил вперед и увидел, как из ниоткуда появляется Оливия и наносит мощный удар клюшкой прямо в центр туловища монстра. Бах! Грудину молочного чудища разнесло, а над Оливией и Милой появился купол защиты, который они взяли у Фена. Тяжелый удар монстра врезался в купол и отскочил в бок. В это время я врубаю прыжок и лечу в сторону монстра. Вшиу, не успевает чудище регенерировать, как в точку удара клюшки вырезается стрела Хес, пролетев в нескольких сантиметрах от моего виска. Контрольный выстрел и пробивает монстра насквозь. Тот покачивается, вот-вот упадет. ха ха Я подлетел к нему, готовясь в любой момент начать действовать. Плеск! Из его тела вырывается шип в мою сторону, но я успеваю активировать браслет заморозки. Время застыло. Закидываю ему в уже наполовину затянувшуюся друг плазменную гранату и отпрыгиваю к стене. Время снова пошло своим ходом. Вших! Появляется шар плазмы на месте туловища монстра, а я, уставший падаю на пол весь в поту. Фух! Отмахнулся от сообщения от темной сферы. Не до них сейчас. Быстро вскакиваю и вглядываюсь в то место, где раньше был монстр. Но там... «Ничего нет, просто лужа молока!» Я устало присел и облокотился о стену. «Какое же это напряжение! Один неверный шаг и конец!» «Я уровень получила!» — воскликнула Хес. «И я!» — кивнула Оливия. Девочки посмотрели на меня. Ну, а я что?» А я прикрыл глаза и вчитался.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 Вы убили монстра, который на 7 уровней выше вас. Награда будет подстроена под ваш класс. Получена сфера навыка исключительная. Желаете использовать сейчас? Да? Нет? Внимание! Вы вошли в 10 первых людей планеты, достигших 15 уровня. В награду вам дается возможность основать свой клан. Также вы получаете жетон города золотого уровня. Получена сфера предмета – жетон города. Желаете использовать сейчас – да, нет. Желаете основать свой клан – да, нет. Ох, вот это сюрприз! Есть информация по жетону города. Спросил я и вызвал в ладонь золотистую сферу. «Что?» – рассеянно отозвалась мои в наушниках. «Я про такое не слышала». «Сфера предмета. Жетон города. Золотой». «Хах! А ранга навыка-то нету!» «Надо да ничего и так сойдет!» – раздавил ее. В ладони засиял золотой свет и появился небольшой золотистый октайдер. Жетон города Золотой. Владелец Андрей Первый, повелитель крови. Передать жетон невозможно. Позволяет создать контрольный пункт вашего поселения с золотым алтарем темной сферы и залом классов. Внимание! Для развития города необходимы ядра зомби, мутантов и монстров. «Ох ты ж!» «Это же меняет все дело!» «Мэй, слушай информацию у меня!» Я быстро пересказал ей все, что узнал. Пока она обдумывала ситуацию, я вызвал исключительную сферу навыка. «Сфера навыка исключительная. Кровавый туман. Активный». «О, выглядит круто!» – раздавил сферу. Кровавый туман исключительный активный навык уровень 2 вызывает кровавый туман, покрывающий большую площадь. При попадании на живое создание высасывает кровь и сушает противника. Не реагирует на зомби. Перезарядка 3 часа. Стоимость 15 ОВ и 15 ОД при активации. Каждая минута требует 2 ОД. Радиус навыка 15 метров. Можно увеличить радиус 2ОВ на 1 метр. Можно усилить силу поглощения крови, добавив дополнительные ОД. Вот блин, и нафига мне такой навык? Понятно, что он на большую площадь, что мощный и дорогой, но блин, не работает на зомби. Тут же кругом только они и бегают. Я выдохнул и успокоился. Что есть, то есть. Так, а что там за клан? Ладно, потом гляну. Вон уже выжившие выходят.